Глава 13. Нил открывает двери, и я захожу внутрь. Теперь это мой дом. Но я не ощущаю его своим. Осматриваюсь, словно я здесь впервые. Впрочем, при свете дня я тут никогда не была. Я миссис Прикли. Это даже в мыслях звучит неправильно. Но переживать на этот счет я буду позже, когда кожа на безымянном пальце перестанет пылать. На нем появился кровавый ожог. Вечное кольцо, которое ни у кого из нас, что бы ни случилось, не получится снять. Шрамы останутся с нами навсегда. Мы поклялись принадлежать друг другу и должны помнить об этом. Нил проходит на кухню, а я в гостиную. Кидаю фату на диван. Нил приносит две кружки с холодной водой, одну отдает мне, а во вторую опускает руку. Я делаю то же самое. Так мы сидим несколько минут, наслаждаясь незначительным облегчением боли. Ты можешь занять мою комнату или... детскую. Я не стану выгонять тебя из супружеской спальни. Значит, детская. Прости меня. Он запрокидывает голову на спинку дивана и облизывает пересохшие губы. Не надо, Флоренс. Это был и мой выбор. Сильно болит. Будто руку в аду поджаривают. У меня тоже. Он выпрямляется. Будем надеяться, что подвижность вернется. Хотя у нас и без того еще целых девять пальцев. Надеюсь, Молли оценит твои жертвы. Я прочищаю горло. Можешь считать меня идиоткой, но я верю, что мы выберемся. Я тоже хочу в это верить. Главное, чтобы тебя не затянуло. Не затянуло? Духовка Сильви Плат. У твоей матери определенно был писательский талант. Так точно определить суть этого места. Когда-то я вернулся и остался здесь ради жены. Ее мать болела, она не хотела ее покидать. А потом все закрутилось. Шел год за годом, но и после ее смерти я не смог покинуть город. Меня не затянет. Даже преподобный... Я посылаю ему недоверчивый взгляд. Священник, у тебя всегда была какая-то странная тяга к служителям церкви, но будь осмотрительна, мы не знаем его мотивов, не знаем, какую игру он ведет. Думаешь, он играет? Даже если так, то играет великолепно, потому что сердцем я ему верю. Я выдыхаю, вспоминая, как стальные глаза смотрели на меня в церкви. «Полагаю, он ненавидит меня», — продолжает Прикли. «Почему?» «Потому что больше всего на свете хотел сегодня оказаться на моем месте». «Ты не можешь этого знать». «Мы уже проходили это, Флоренс». С твоим отцом. Он вынимает руку из кружки и встает. Постой. Я должна кое-что сказать. Не знаю, правда ли это, но Кеннел считает, что доктор выдал меня за тебя, чтобы выведать твои секреты. Это не новость. Я тоже так думаю. Почти уверен в этом. Тебя это не волнует? «Я буду делать то, что делаю. Чего бы мне это не стоило?» Он морщится, глядя на израненный палец. «Ладно, пойдем. Покажу тебе твою комнату». Мы поднимаемся на второй этаж в спальню, в конце коридора. Маленькую, но светлую. У окна стоит кровать, но больше мебели нет. Комната завалена коробками. Я открываю одну из них и нахожу там рамку с фотографией женщины. Молодая блондинка улыбается, сидя на крыльце дома. Она была такой красивой. «Да», — кивает он, — «но я любил ее не за это». Он забирает рамку из моих рук и всматривается в фотографию. Этот печальный взгляд из иного мира. Она никогда не сдавалась. Была очень доброй, милосердной. Мне всегда этого не хватало. Ты добрый. Просто боишься это показывать. Почему ты хранишь ее в коробке? Пытаюсь сохранить рассудок. Рамку с фотографией Сида Арго я держу в ящике прикроватного столика. «Я уберу эти коробки, пока тебя не будет». «Не будет?» «Ключи от черного входа на кухонном столе». Я непонимающе смотрю на него. «Ты же не считаешь меня настолько идиотом, чтобы верить, что ты не побежишь этой ночью...» Утешать израненное эго преподобного. Нил, я тебе не указ, Флоренс, но будь аккуратна. Это все, чего я прошу.